Глава 3. Повторно возвращаться в действительность было уже намного легче. В теле появилась небывалая легкость. Мысли прояснились, а сил как будто бы стало намного больше. Покрутив головой, я поняла, что мужчины образовали вокруг меня круг и что-то бормотали себе под нос, покачиваясь из стороны в сторону. «Миус!» – увидел мое пробуждение один из сектантов. «Она очнулась! Разве так и должно быть?» Бормотания прекратились, а все внимание было приковано к моей персоне. Уж лучше бы продолжали бормотать, так я хотя бы более-менее понимала, что у них на уме. «Нет!» – взволнованно отозвался Миус. «Гвер, держи ее!» Но было поздно. Повинуюсь какому-то внутреннему чутью, я как прюсь сериала «Зачарованный» взмахнула рукой, поднимаясь с каменного постамента. Мужчин раскидала в разные стороны, и я поняла что это идеальный шанс сбежать. Только вот куда? Пока сектанты сдавленно шипели и пытались подняться на ноги, я мысленно взмолилась о том, чтобы оказаться от этого места как можно дальше. Перед глазами заплясали мушки, а стены пещеры стали размываться, чтобы сформироваться в зеленые густые деревья на свежем воздухе. Удивленно охнув, я огляделась по сторонам. Обстановка явно принадлежала лесу. По крайней мере, вся растительность и узкая протоптанная тропинка говорила именно о нем. Интересно получается. Я только подумала, что хочу сбежать от сектантов и очутиться в другом месте. Как на тебе? Получите, распишитесь. Неужели бред сумасшедших можно принять за действительность? Кажется, они действительно что-то сделали с моим телом. Из-за чего я могу теперь силой мысли отбрасывать людей и перемещаться в пространстве? Решив, что оставаться на месте небезопасно, вдруг те психи смогут отследить след моего перемещения и явятся за мной. Я направилась вперед по тропинке. Рано или поздно она меня куда-нибудь в итоге приведет. И, надеюсь, конечной целью будет не избушка на курьих ножках со злой бабой-ягой внутри. Сделав несколько шажков в сторону светлого будущего, я тихо зашипела и пожалела, что сняла туфли перед перемещением. Камни больно впивались в кожу ног, Если так пойдет и дальше, то о большом продвижении не может быть и речи. Эх, никогда бы не подумала, что буду скучать по своим найковским кроссовкам. Но не успела я толком сформировать свою мысль, как ступни приятно потеплели, а боль мгновенно исчезла. Подняв испачканный подол платья, я увидела свою любимую обувь. Настроение мигом поднялось, а движение ускорилось. Какие еще сюрпризы ожидают меня в этом мире? Дорога постепенно становилась скучной, и чтобы разнообразить свое времяпрепровождение, я стала напевать себе современные песенки под нос. В результате время пролетело незаметно, а окружающая обстановка стала более оживленной, выводя меня к широкой дороге, вдоль которой стояли кирпичные полуобветшалые здания. Мимо меня проскочила собака, судя по внешнему виду, бездомная. Сделав еще несколько шагов, я огляделась внимательнее чтобы рассмотреть мимо проходивших людей, которые не обращали на меня никакого внимания. Одежда граждан тоже походила на средневековую. Девушки ходили в длинных платьях в пол, разнообразного фасона, который, видимо, зависел от социального статуса и самого бюджета. Мужчины же носили костюмы тройку, сделанные под старинный манер. Пройдя несколько домов, я стала различать вывески и надписи на них. Так я прошла мимо булочной от которой доносился умопомрачительный запах выпечки. Желудок мигом о себе напомнил, только вот порадовать его пока было нечем. Не то чтобы местных денег, при себе я не имела даже своей кредитной карты и телефона. Все мои вещи предусмотрительно остались в сумочке, которую вызвался таскать с собой Иван, чтобы она ни в коем случае не попала в кадр. Теперь-то я понимаю, чего на самом деле боялся этот недофотограф. Он боялся, что я кому-то сообщу свое местоположение, или расскажу о том, кто именно мой фотограф, чем навлеку дополнительные подозрения на мужчину. Мое исчезновение навряд ли окажется незамеченным. По крайней мере, родители и работодатель забьют тревогу. Завидя вывеску «Таверна ясной ночи», я поспешила к зданию. Если это место застряло в прошлом, то обычно с таверной совмещался хостел, где можно было отдохнуть на втором этаже, а там и узнать о том, где находишься, И кто мне может помочь недалеко? Возможно, даже встречу сотрудников местной полиции. С дам психов-сатанистов с потрохами. Буду знать, как воровать беззащитных милых дев. Почти дойдя до заветного здания, меня без церемонии толкнули в плечо. Леди, прошу вас, будьте аккуратнее. Меня обогнул высокий, жилистый мужчина лет 30. Холеный, одежда идеально чиста и выглажена. Черты лица симпатичные на мой взгляд, слащавые. Мое внимание не осталось незамеченным. Мужчина остановился и осмотрел уже меня, останавливая взгляд на грязном подоле. Хмыкнув своим мыслям, он слегка поклонился и зашел в таверну первым. Небось, принял меня за девушку без определенного места жительства. Кажется, все будет не так легко, как я предполагала. Грустно вздохнув, я поспешила следом. Пора понять, что здесь происходит.